Глава двадцать пятая Суд начался в жаркий, сверкающий день. Леди Мария поехала с Тони. Она послала в Париж за новой шляпой, выглядевшей жутко над ее чрезмерно накрашенным лицом с неукротимыми и ласковыми глазами. Тони ходила, стояла, слушала и отвечала, как во сне. Олд Бейли казался ей театральной декорацией. Она вдруг увидела Чарльза, и этот взгляд, как острый нож, разрезал окутывавшую ее пелену, и она вернулась к жизни, чтобы пережить невыразимые страдания. Он похудел, но держался прямо. Он был бледен, но глаза его были спокойны. Он был частицей ее, а она частицей его. Даже смерть не могла изменить этого. Никакие события в мире не могли отнять у них воспоминаний. Через разделяющее их пространство Тони беззвучно взывало к нему, и зов этот как будто передался ему. Чарльз повернул голову и встретил ее взгляд. Они смотрели друг на друга, поверх движущейся и шепчущейся толпы, и этот взгляд унес их далеко от этого места заставил их забыть о времени и о свершающейся трагедии. Впервые после смерти Юджина ее осенила целительная мысль. Если двое людей добиваются счастья любой ценою, они добьются счастья. Все встали при появлении председателя. Тони впилась глазами в его равнодушное усталое лицо, На нем ничего нельзя было прочесть, как и на лицах оживленно переговаривавшихся адвокатов. Прокурор начал говорить ясно и отчетливо чеканя слова. Он говорил бесконечно долго. Затем какой-то человек с загорелым лицом встал и говорил о Чарльзе. Он начал свою речь безразличным голосом, становившимся живым и горячим по мере того, как он говорил. Было очень тихо. Где-то жужжала муха, звуки шагов отдавались громко и нестройно, глухо хлопнула какая-то дверь. Наступил перерыв. Все вышли. Тенвилл куда-то повез ее и леди Марию, может быть, к себе домой. Там был кофе и холодный завтрак. Гарроу произнес удачную речь, сказал кто-то. Стало еще жарче. Здание суда было раскалено, как печь. Чарльз говорил, отвечал на вопросы, которые задавал человек с изменившимся голосом. Много позже он говорил опять, и прокурор тоже забрасывал его вопросами. Потом говорил Ричард. Леди Мария дотронулась до ее руки, и она услышала свое имя, произнесенное громким голосом. Она прошла на свидетельское место, И резкий голос спросил ее, «Вы изменяли вашему мужу?» Она кивнула головой, но не могла говорить. «Вы должны отвечать мне. Обвиняемый был соперником вашего мужа? Я прошу вас отвечать точно!» Она отвечала односложно. Ее попросили говорить более внятно. Затем холодный, но мягкий голос сказал «Ради обвиняемого». «Вы должны стараться говорить яснее». Том Гарроу вытягивал из нее слова. «Ваш муж и обвиняемый никогда не ссорились. Обвиняемый поехал в Париж, чтобы повидать вашего мужа, но не застал его». Она снова была рядом с леди Марией, которая забыла опустить свою лорнетку, хотя свидетельское место было пусто. Затем Ричард отвечал очень скоро и ясно, но неуверенным жестом подносил руку к лицу. Потом вышел старый Дэвид, мертвенно-бледный, с ярко-красными пятнами на выдающихся скулах. Дэвид придал некоторую драматичность моменту. Он указал рукой на Чарльза и громко крикнул «Я видел, как он это сделал!» Жара, казалось, колыхалась над залой и суда, как громадное, тяжелое знамя. То не казалось, что она находится в безбрежном, неподвижном море со свинцовым небом над головой. Без единого дуновения воздуха. Ее мысли еле шевелились и бессильно повисали в ее затуманенном мозгу. Холодный и мягкий голос говорил опять. Тони не понимала слов, но леди Мария шепнула ей. «Ну, вот и хорошо. Что? Что такое? Это о Чарльзе?» Рука леди Марии крепко сжала ее руку. Она окинула ее испытующим взглядом и сказала тихим, отчетливым голосом. «Все будет кончено сегодня. Сегодня вечером». Тони поняла. «Сегодня вечером» все все будет кончено чей то голос говорил он то утихал, то звучал очень громко некоторые слова кололи тони как стрелы и она вся сжималась слушая их измена обвиняемый юджин гарор путешественник спортсмен убийство убийца затем послышался другой голос ровный и ясный но вдруг он зазвучал с необычайной силой пронзил окружавшую душную атмосферу, прорвался сквозь общее напряжение и оставил неизгладимый след. То сильное впечатление, которого добивался искусный оратор. Раздался сильный удар грома. В зале стало совсем темно. Заколыхались маленькие огоньки и осветили бледное лицо Гарроу, его редкие, но властные жесты. Затем в зале зашумели. Присяжные удалились. «Уговорите Тони выйти отсюда. В коридоре будет прохладнее», — сказал Келли Леди Марии. Они вышли из зала в какую-то комнату, где было открыто окно. Дождь лил потоками, стало еще темнее. Келли говорил с Леди Марией. Он казался отчаянно спокойным. Он хорошо владел своим выразительным лицом. Он ежеминутно подходил к двери. Вошли Тенвилл, Жорж и какой-то человек с очень пышными черными волосами и блестящими глазами. «Это ненадолго затянется», — начал он, но Келли дотронулся до его руки. Он увидел Тони и подошел к ней. Она почувствовала, что холодные и сильные руки сжимают ее руки что блестящие глаза стали мягкими, встретясь с ее глазами. «Я как раз говорил Келли, мое имя Орей, миссис Гарвард, что сэр Дункан — прекрасный председатель суда. Я с уверенностью могу сказать, что Сторму очень повезло. Я боюсь, что испугал вас, я не хотел этого делать. Будьте мужественны». Он ушел, и Келли почти восторженно сказал... У Орея замечательное чутье он хотел сказать, к приговорам, но подумал и сказал – к этим делам. Он в сотый раз взглянул на часы. Три четверти часа. Уже три четверти часа, как совещаются присяжные. Это плохой признак. Он рассчитывал на быстрое решение, но, может быть, это к лучшему. Кто-нибудь не соглашается с суровым приговором. Он сильно вздрогнул, когда Тенвилл произнес «Надо идти». Зал был ярко освещен, воздух стал чище. Казалось, что все присутствующие охвачены каким-то беспокойством. Леди Мария обняла Тони. Тони чувствовала ее тонкую холодную руку. Ее охватил вдруг порыв восхищения перед этой хрупкой старческой силой, поддерживаемой только волей. Ее руки конвульсивно сжались. Председатель начал говорить. После краткого вопроса небольшая пауза. Суд признал обвиняемого виновным в непреднамеренном убийстве. То не казалось, что она снова окунулась в беспредельное неподвижное море. И вдруг все было кончено и Келли очутился около нее. «Два года, а при некотором послаблении и гораздо меньше. Это лучше, чем я смел надеяться». Чарльз вышел. То не видела его все еще поднятую голову и даже слабую улыбку, когда свет упал ему на лицо. Он говорил со своей стражей. Затем он исчез. Человек с пышными волосами говорил «Хорошо провел дело старик-председатель, он был большим приятелем Сторма».